двадцать 23 Левитирующая площадка мирно плыла по космическому пространству. Я вдыхал полной грудью свежий воздух и осматривал древо развития. За переход на одиннадцатый этаж данжа я лишился пяти знаков силы. На две единицы уменьшилась длина стихийных потоков и время действия сфер. На одну — объем шара. Если подводить итог, не так уж и критично. Главное — расстояние и скорость остались без изменений. Когда накоплю сотню минералов, и мои заклинания не будут задействовать ману, именно эти параметры сыграют решающую роль. Будем считать, что мне повезло, хотя неприятный осадок все равно остался. Я ведь даже и не знаю, когда снова стану адептом элементализма. Нужен опыт для заполнения ограничителя и последующей добавки до следующего уровня. «Материалы, добытые в данжах, я не могу выставить на аукцион. Придется вести обычный обмен. Из рук в руки, как я это делал с Марфой. Можно еще получать опыт стандартным путем — уничтожать мобов. Идея хорошая, только придется тратить целые месяцы, чтобы набить нужное количество. И требуется такое место, где не будет других игроков. Иначе придется делиться». Монстры хоть и появляются каждый день, но они не бесконечны. Охотников за тварями развелось очень много. Всем хочется развиваться. Прошло то время, когда люди в страхе прятались по домам. Такие инициализированные либо погибли, либо прибились к кому-то, кто может их защитить, либо сами превратились в ходячие машины смерти. Вспомнить хотя бы бывших старичков. Они ведь тоже сперва прятались. Но потом рьяно взялись за зачистку. Впрочем, если судить по общему рейтингу, то очень много человек и не сражались с мобами. Подумать только, 7 миллионов игроков даже не активировали истинное зрение, которое у меня появилось при перерезании первой нити. Такие люди не видят уровни монстров, не могут отличить системный предмет от обычного, не входят в данжи. И это я еще не говорю, что они не выбрали характеристики и не получили игровой класс. Твари с каждой неделей становятся сильнее и многочисленнее. Земное оружие будет защищать только до поры до времени, а дальше оно станет бесполезным. И не стоит забывать про продовольственный кризис. Вскоре, видимо, людей ожидает очередной виток вымирания. Три часа назад я перепрыгнул в рандомную точку Тульской аномалии. Как назло, оказался рядом со входом в торговый центр, где вовсю кипела мародерка. Меня мало того, что заметили, так еще и узнали. «О, заблудший! Здорово!» Глыба раскинул руки, будто увидел старого приятеля. «А я думал, ты сдох!» «Пока еще жив. Все-таки вступил в альянс». Я указал на БТР, на котором восседали четыре человека. Трое ничем не примечательных военных и один щуплый тип с бегающими глазками и синюшными от старых наколок руками. Я пожал крепкую ладонь заместителя Василька. Бойцы на машине кивнули. Я в ответ. «Начальники договорились!» Глыба пожал могучими плечами. «А ты чего не появлялся все это время? На ну, тебе, кстати, госяк!» «Какой?» Я непонимающе вскинул брови. При этом незаметно осмотрелся, пытаясь уловить хотя бы малейшую угрозу. Поджигателей пока что нигде не было. Тот игрок, что носился по небу, тоже отсутствовал. Все же, как мне кажется, это был охотник, которого послал дед Киры. Слишком уж хорошо действовал. А раз я смог его убить, то он улетел на перерождение в далекие дали. Маловероятно, что его артефакт фиксации находится в нашем мире. А ведь все сходится. По этой причине пасовала моя способность по определению направления до ближайшего человека. Причина проста. Это был не человек, а какой-нибудь... Даже не знаю. Может, эльф, может, еще кто-то. «Ты десятерых этих убил». прошептал Глыба, глазами указывая на военных. «Случайность, могу откупиться. Я материализовал отмычки». Подобные артефакты, если судить по аукциону, стоили дорого. К тому же игроки еще не научились их изготавливать. Не знаю, с чем это связано, то ли специальные рецепты для них нужны, то ли ингредиенты, то ли еще нечто третье, но факт оставался фактом. В свободной торговле они не водились». Улучить их можно только на тринадцатом этаже, но далеко не каждый способен пройти этот уровень. хаотический гриндер, улыбка фортуны и сама аномалия в совокупности давали мне повышенное выпадение трофеев, поэтому если конвертировать отмычки в опыт, я сейчас богач, каких поискать? Враждовать с местными в мои планы не входило. Я помнил, как они пытались защитить меня, когда явились аволонцы. Возможно, только их помощь и спасла меня от обнуления. Стоит признать, с моей стороны действительно был косяк. Увезло еще, что я заблудший. Нам многое прощается. Хотя, признаться, если бы такой человек уничтожил моих людей, то я бы не посмотрел, заблудший он или нет. Сразу бы пустил в расход. Но то я, а у местных свои нравы и нормы морали, к которым я за неполный месяц не успел привыкнуть. «Это что там у тебя?» — подал голос Стив на колках. Он оттолкнулся от БТРа и приземлился рядом со мной. «Открывашки? Руки убрал!» — прорычал Глыба. «Не по нашей счастье они! Эй, Димон, ходи сюда!» Позвал он капитана, который распоряжался отгрузкой товара. Подмигнул мне. «Не кипишуй, все нормально, сейчас порешаем». «Да!» — подошедший офицер неприязненно посмотрел на бывшего Зека, Потом перевел взгляд на меня. Его глаза опасно сузились. «Про кое-что сказать хочешь ты?» Здоровяк оскалил зубы. «Мне Глыба сказал, что не так давно я случайно задел десяток армейцев. Не по своей воле. Так получилось. Вот, пришел извиниться. Я протянул три артефакта с отмычками. Они в инфополе по семьсот тысяч стоят. Эти полные. По десять использований для каждой». «А какая вот значит цена человеческой жизни?» прокряхтел тип в наколках. «Но на торгах такую за тысяч триста купят. А это, считай, с нуля, может двадцать седьмого уровня получить». «Ещё есть?» — спросил капитан. Предметы исчезли в его руках. Взгляд расфокусировался. «Ещё есть, но только на продажу или на честный обмен?» Я улыбнулся. «Раз офицер принял артефакты, то вопрос можно считать улаженным. К тому же, думаю, он отправил предметы по почте, так что их уже не вернуть». «Сам покупал, и в вывала же выпала. Прохрипел бывший арестант. «В — В Данже, сказал я чистую правду. — Да аж, хоть с мамой уж становится заблокшим. Тип в наколках сплюнул и побрел на БТР. — Я могу поговорить с Васильком, Аркадием или Марфой? — спросил я у капитана. — Раз уж я вскоре или покину Тулу, или погибну, то напоследок стоило сделать доброе дело. — Кто такая Марфа? — Глава одного из ваших поселений, хотя у вас же сейчас альянс. «В общем, есть важная информация, которая касается поджигателей этого места». «Ты мне скажи!» — вскинулся глыба. «Я передам все дословно. Могу хоть сейчас написать». «Среди наших тоже секретов нет», — поддержал капитан. «В принципе, а почему бы и нет? Я рассказал все, что узнал про сектантов, про чудовищ, про перезагрузку. Не забыл поделиться требованиями к ритуалу». Также сказал, что к поджигателям такое отношение из-за печатей, и для нормального общения с ними нужен человек, у которого есть защита хотя бы от ментализма. Про мой универсальный блокиратор все слышали. На упаковках Авалонских батончиков предоставлялась информация, от какой школы у меня защита. Так что никакой новой тайны о себе не выдал. Меня попытались расспросить, откуда я про все это узнал. Пришлось изгаляться, говоря, что случайно подслушал, сопоставил факты, пришел к выводам и прочее, и прочее. «Ты хочешь сказать, что те существа исчезают только из-за того, что поджигатели кого-то поджигают?» — уточнил Глыба. «Да, и инвентарь обязательно должен быть пуст. И обезбол нельзя пить», — напомнил я. Человек должен все прочувствовать. Если вдруг сложится ситуация, при которой кто-то стопроцентно не выживет, то лучше сожгите его заживо. Да, это больно. Но зато на следующий день будете уверены, что чудовища уйдут с этого места». «Странно это», — нахмурил лоб капитана. «Но вроде все сходится». «В общем, свой гражданский долг я выполнил. Информацию предоставил. Дальше сами думайте, как быть с этим. Пожалуй, пойду». «Давай, Фрол. Глыба сгреб меня в охапку. Офицер коротко пожал руку. Они сообщили, что знания распространятся по их альянсу, и если все подтвердится, то попытаются связаться с поджигателями. Меня не стали останавливать или задерживать. Я зашел за угол и притронулся к артефакту открытия пути. Тело растворилось. Выждал пару минут, но за мной так никто и не последовал. Я передвигался, останавливаясь чуть ли не каждые десять метров. Умирать и терять очередную жизнь не хотелось, так что осторожность не повредит. Заметил рыболовный магазин, который каким-то чудом остался нетронутым. Возникла идея, я тут же пробрался внутрь. Взял пару рюкзаков, спальник и очень много носков. В последний я собирался запихивать взрывоопасные склянки, которые детонируют от физического воздействия. Отправился к куполу. Энергетическое поле, накрывающее центр города, я не видел. так что пришлось находить его опытным путем. Постепенно, шаг за шагом, я приближался к незримой преграде. В определенный момент ощутил, как меня отшвыривает неведомая сила. Применил стихийную свободу, чтобы ненароком не напороться на какой-нибудь торчащий штырь. Полчаса шел вдоль барьера, разыскивая подходящее место для схрона. Дважды видел подозрительные одиночные машины. Трижды сражался с мобами. Заметил примечательную стихийную свалку, образовавшуюся из брошенных машин, каких-то веток и пакетов. Убедившись, что она находится за пределами перегружаемой области, стал набивать носки фиалами. Сделал пару пробных бросков. Склянки сохранили целостность. Через десять минут я, зажмурившись, кинул рюкзак. Приготовился услышать взрыв, но его не последовало. Завернутые в спальник носки все же смягчили падение. Отлично. От атакующих зелий избавился. И попал удачно. Сторонний человек не заподозрит, что здесь <свят> лежит клад. Дальше я выгреб остатки фиалов, а после занялся артефактами. На дно легли защищающие от пуль повязки, коробочки с отмычками, скидочные скрижали, наконечник-поисковик порталов, одиночная сфера блокирования защиты, прослушка и еще куча всякой мелочи. Сверху разместил пластины, в которые превратились поножи и шлем. У меня осталось четыре предмета. Первый — сам артефакт открытия пути. Интересно, а он сможет скрыть меня от чудовищ или нет? Второй — хаотическое кольцо. Когда попытался открепить его, высветилось оповещение о невозможности данной процедуры. Система предупредила, что перстень является полноценной частью меня и не может существовать отдельно от владельца. Воплотил мое оружие и попытался снять механически тот же эффект. Мне его с пальцем придется отрывать, что ли? Или отрезать сустав? Поторопился я убирать обезболивающее. Третьим предметом оказалась персональная шкатулка хранения, которую когда-то давно изготовил Михалыч. На ней даже не было кнопки «Отвязать». Попытался зашвырнуть ее на другую сторону купола. Ноль эффекта. Артефакт. отдалившись от меня на пару метров, просто вернулся в инвентарь. В крайнем случае разрублю своим разрушительным лезвием, но сделаю это в тот момент, когда разберусь с последней вещью. Четвертый предмет я не мог воплотить, открепить, продать, выкинуть. Имелась только одна функция — использовать. Это был артефакт воззвания, который предоставил администратор, когда я отказался от хаотической интуиции. Моя способность, как мне сказали, нарушала баланс игры. После удаления этого навыка, взамен мне отдали учебник, с помощью которого я смог обрести скрытый класс стихийного универсала. Так или иначе, но возвращение к Творцу я приберегал до самой арены. Не использовал его даже в тот момент, когда охотники устроили мне череду смертей, которые чуть было не привели к моему обнулению. Но что мне делать теперь? Вопрос решился сам собой. «Уж не знаю, сработало ли обычное везение, или я, как, в общем-то, и всегда, не владел всей полнотой информации. Но персональные предметы не учитывались в требованиях артефакта открытия пути. Потратил еще полчаса, проверяя и перепроверяя все системные вещи. Он уже вернулись в слот броней, а шлем система почему-то не захотела принимать. Ну и ладно. В принципе, теперь я полностью готов к перемещению в ментальную ловушку». Удостоверившись, что за мной никто не наблюдает, зашвырнул рюкзак в кучу хлама. В инвентаре из лишних предметов оставался лишь авалонский батончик, повязка и одно обезболивающее, на всякий случай. Решил переходить ко второму испытанию аномалии из данжа. Передо мной снова повисла проблема. Требовалось зачистить четырнадцатый этаж, но резерв маны оставлял желать лучшего. Потом вспомнил, что на мобов Арканум имело обычное воздействие, так что можно было не опасаться атаки. Подходящий данж нашел только с третьей попытки. Сперва попался на восемь этажей, потом на одиннадцать. Да уж, если бы снова пытался скрыться, то оказался бы в очень неприятной ситуации. Интересно, сколько этажей там уже покорилось людям? Дошел кто-нибудь, скажем, до тридцатого? Я подтвердил вход и оказался на горном склоне. В отличие от прошлого раза, успел среагировать и не покатиться. Спустился к подножью и, выложив склянку с повязкой и употребив батончик, попытался активировать артефакт открытия пути. Не получилось. В интерфейсе высветилось, что для выполнения данной процедуры требуется находиться в противоборствующем перезагружаемом пространстве. Пришлось возвращаться в зазеркалье. Уже наползли сумерки. Я вспомнил, что так и не проверил, какие знаки силы у меня ушли. Поэтому воспользовался артефакториумом. После снова активировал ежесуточную поисковую способность на Альберте. Авалонец находился в километре от купола. А ведь этот охотник собирается выловить меня завтра. Могу только пожелать удачи в его начинании. Внутри поселилось странное беспокойство. Я понимал, что оттягиваю неизбежное, но не мог решиться на следующий шаг. Раз за разом читал и перечитывала информацию про Зазеркалье. Если подумать, то ничего особо сложного. Я попадаю в тот день, когда началась инициализация. Добираюсь до Тулы, разыскиваю и разрушаю алтарь. И я свободен. Смущает только то, что в самом начале у меня будет наблюдаться спутанность мышления. Так что могу и неимоверно тупить. Надоело. Вы хотите активировать артефакт открытия пути? Да нет? да первое мгновение ничего не происходило уже подумал что опять что то помешало но постепенно предмет налился силой во все стороны брызнул ярчайший свет озаривший город фиолетовым сиянием ощутил как костенеет мое тело это было странное чувство ведь артефакт оставался зажатым в руках а его свойство делало меня бесплотным. попытался повернуть голову или пошевелить пальцами ничего не вышло Кровь, бегущая по венам, останавливалась. Жизненно важные процессы организма замирали. Дыхание прерывалось, прекращалось биться сердце. Каким-то образом я еще мог думать, будто мысли были завязаны не на мозг, а на нечто иное. Я до сих пор видел интерфейс, дату, рейтинг, инвентарь. Раз я его лишусь и буду тупить, то нужно запомнить, что мне можно умирать не более четырех раз. Вспыхнуло уведомление. «Выполняется моделирование мгновения, повлекшего за собой максимально значимое изменение вашей судьбы. Мгновение найдено. Получено задание ментального испытания. Разрушение искаженного иллюзорного алтаря. Награда за выполнение. Вариативно. Наказание за невыполнение. Смерть». Буквы поблекли. Сознание покачнулось, и я ощутил, что куда-то лечу. «Мое задание началось».